Илиада. Гомер. На следующее утро раздался стук в дверь. Я была уверена, что это Майкл или Чарли, но я ошиблась. На пороге стоял тот самый парень, который не выпустил меня вчера за ворота. «Мисс Келли, это просили передать вам», — говорит он и отступает в сторону. В мою комнату входят еще четверо парней в военном обмундировании. У каждого на руках по большой тяжелой коробке. Отступаю к кровати, чтобы они могли свободно пройти к окну и оставить свою ношу там. Что это? Но не успеваю я открыть рот, как молодой человек начинает объяснять мне. «Это книги. Они совершенно разные. Надеюсь, что вы что-то найдете для себя. Если же нет, то я на посту каждый день с пяти утра до часу дня. Обращайтесь. Буду рад помочь». Оборачиваюсь и бросаю взгляд на коробки. «Ого, да мне столько и за год не прочитать». Возвращаю свое внимание на парня и улыбаюсь ему. «Спасибо, но не стоило. Я, в общем, огромное спасибо. Ты спас меня от скуки». «О, это не меня стоит благодарить. Хантер вчера спросил, зачем именно вы хотели покинуть город. И я рассказал ему. Он поручил мне доставить это сегодня и впредь сразу же докладывать ему, если вам что-то понадобится». Я удивленно моргаю. «Зачем Хантер это сделал? Это перемирие?» Или намек на то, что в ближайшее время мне не видать свободы. Да я вроде и не настаивала вчера. Но, тем не менее, я ему благодарна. Парень уходит, а я остаюсь одна. Подхожу к коробкам и сажусь на пол рядом с ними. А парень не обманул. Здесь есть все: И исторические романы, и книги по психологии, и детективы, и классика. Глаза разбегаются. Не могу выбрать одну. Ладно, оставлю это на вечер. Закрываю коробки и поднимаюсь на ноги. Шагаю в ванну, но, проходя мимо зеркала, замираю. Поворачиваю голову вправо и ловлю свое отражение. Я улыбаюсь. Это не просто улыбка на губах. Мои глаза сияют так, как не сияли уже очень давно. На такой позитивной ноте я покидаю комнату. Иду на кухню и вижу, что мальчики уже поели и убежали, но посуда осталась на столе. Мелкие неряхи. «У меня сегодня настолько прекрасное настроение, что даже пара грязных тарелок вызывает у меня улыбку. Убираю со стола и быстро пью свежезаваренный чай. Беру яблоко и иду на улицу. На пути мне попадаются Эмбер и Чиз. Они стоят под аркой, которая ведет на детскую площадку. Эта парочка снова спорит. Эмбер так зла, что еще минута, и она кинется на Чиза с кулаками. Он же с ленивой улыбкой доказывает ей что-то. «Привет!» Здороваюсь я, и они как по команде поворачиваются на мой голос. «Может, не будете ссориться? Сегодня такой отличный день». Откусываю яблоко и иду дальше. Они же остаются на месте с шокированными лицами. И я понимаю, почему они удивились. Я впервые за месяц сама заговорила с кем-либо, кроме Майкла и Чарли. С таким же настроением я провела весь день. Я бегала с мальчишками, вела себя как ребенок, скатывалась с горки, играла в прятки... И мне было плевать на то, что я выгляжу глупо со стороны. В какой-то момент я подняла голову и посмотрела на окно, которое принадлежит кабинету Хантера, и увидела его. Он просто стоял и наблюдал за нами. То есть он видел, как я развлекалась и закатывалась смехом. Ну и ладно, он сам сказал, что мне нужно больше улыбаться. Мы сами делаем себя счастливыми. И сами же обрекаем себя на несчастье. Я устала быть побитой собакой. Пора вернуться к жизни. Вечером на кухне я разговаривала с Эмбер. Она рассказала о поездке в Крест. Они провели там всего несколько часов, но это была важная миссия. Хантер и преподобный, глава города Крест, обсуждали следующий договор перемирия. Они согласовали, на какие пункты они согласятся, а на какие нет. На собрании также присутствовал Майкл. Раньше он был главой безопасности в Кресте, Сейчас же он является правой рукой преподобного. Нынешний глава Креста понял, что он не вечен. А так как у него нет наследников, он выбрал единственного человека, который справится с городом. Также Эмбер рассказала, что на собрании присутствовала дочь Джей и Майкла. Она говорит, что девчонка вырастет настоящей красавицей. И мужчины из-за нее будут сжигать города. Надеюсь, это не так. «Конечно, я уверена, что вырастет она красоткой» но молю о том, чтобы никогда не было войны из сожженных городов. И неважно, что этому послужит причиной власть, страх или любовь. В общем, мы мило поговорили о разных вещах, а вечером я закрылась в спальне и выбрала книгу. Ну как выбрала? Я просто открыла первую попавшуюся коробку и вытащила верхний экземпляр. Оказалось, это Илиада Гомер. Я прочитала десять страниц, совершенно ничего не поняла и уснула. Следующие четыре месяца пролетели, словно время поставили на перемотку. Все шло своим чередом, но был один момент, который заставлял меня чувствовать себя не в своей тарелке. Примерно два месяца назад я готовилась ко сну, когда в мою дверь постучал Рой. Мы с ним долго разговаривали, и я словно вернулась в то время, когда мы жили в подземелье. Мне с ним так легко было. Ровно до того момента, когда Рой решил меня поцеловать. Мы сидели на кровати, и он рассказывал о своем отце. В какой-то момент мы оказались очень близко друг к другу. Рой наклонился ко мне и уже задел мои губы своими, но я отклонилась. Этот эпизод стал для нас красной тряпкой. Мы сделали вид, что ничего не произошло, но это не так. Я люблю Роя, действительно люблю. Я с уверенностью могу сказать, что он самый родной человек для меня. Но я боюсь... «Что если мы перейдем черту, и у нас ничего не получится, я его потеряю?» «Потеряю навсегда. Не могу позволить этому произойти. Я знаю, что он неравнодушен ко мне. Я не дура и понимаю все его взгляды. Рой несколько раз начинал разговор о семье и детях, но я тактично уходила от этой темы. Происходит следующее. Я его теряю. Понимание этого давит на меня». Я не могу быть с ним в таком плане, в котором этого хочет он, и не могу отпустить его. Наверное, я эгоистка. И вот уже два месяца, как мы каждый день общаемся, но я чувствую, как мы стоим на этой самой черте и не движемся ни в какую сторону. Хантера я вижу редко, но стоит мне его увидеть, как я вспоминаю момент, когда застала его в спальне с девушкой. Мы практически не разговариваем. Я просто делаю вид, что ничего не произошло, а ему вообще плевать. Не думаю, что Хантер заморачивается на таких мелочах, как это. У него и так куча дел. Через неделю заканчивается срок мирного договора. Что ожидает нас дальше? Эмбер считает, что мистер Моррис сделает первый шаг к войне. Либо это будет пункт договора, на который не согласятся преподобный Хантер, либо какое-то действие, направленное на проникновение в замок. Согласно договору, который был подписан чуть меньше трех лет назад, граждане теперь могут несанкционированно передвигаться между городами. И если верить статистике, на данный момент в Хелл находится более двух тысяч граждан Черной Пантеры. Все это время у них была одна цель – найти Майкла. Ребенка, чья кровь способна спасти мир или разрушить его до конца. И теперь мистер Моррис знает наверняка, что Майкл находится у Хантера, И это моя вина. Я снова начала ходить в спортзал. И вот сейчас мой путь пролегает на цокольный этаж. Раньше я занималась с Роем, но уже два месяца я зависаю там с Эмбер. Вхожу, и первое, что я вижу, так это Эмбер. Она настолько неистово лупит грушу, что еще пара настолько же сильных ударов, и она пробьет материалы, и с него посыплется песок. Подхожу, но она меня даже не замечает. Эмбер ругается отборным матом и наносит удары один за одним. «Эй, Эмбер, что случилось?» Спрашиваю я, и она останавливается. Поворачивается ко мне и вижу, насколько она устала. Но не это заставляет меня подойти к ней еще ближе. Слезы. Она плачет. Что случилось? Эмбер никогда не плачет. За все три года ни разу не видела ее слез. Она всегда жизнерадостна. «Ничего!» — кричит она и просто оседает на пол. Она рыдает, плечи ее трясутся. Сажусь рядом с ней и обнимаю. Я не знаю, что сказать. Думаю, лучше помолчать. А если Эмбер захочет поговорить, то расскажет все сама. Я даже не представляю, что могло случиться. Насколько я знаю, у нее нет семьи, как и у всех приближенных Хантера. Они одиночки, которые самостоятельно пробили путь в этой жизни. Эмбер, Чейз, Айзек, Хантер — они все держатся друг за друга. Но она просто продолжает плакать. Так мы и сидим примерно минут пятнадцать, до того момента, когда открывается дверь, и в спортзал залетает разъярённый Чейз. Как только он находит глазами нас, то срывается с места и быстрым шагом идет в нашу сторону. В этот момент Эмбер встает на ноги и поворачивается лицом к нему. И, словно по указке волшебной палочки, Чейз замирает на месте. Он растерян, но это длится всего секунду. Эмбер утирает слезы с лица и, приподняв подбородок, с истинной ненавистью говорит ему. «Не смей. Больше никогда не смей ко мне приближаться». Чейз поджимает губы и делает шаг в сторону девушки. «Эмбер, послушай меня. Ты все не так поняла». Но Эмбер не дает ему договорить. Она повышает голос, до боли сжимает кулаки и произносит. Я не хочу тебя видеть. Ты понимаешь, больше никогда не хочу видеть твое лживое лицо. Брюнетка указывает рукой на дверь. Убирайся! Но Чейз, который твердо намерен что-то ей доказать, делает медленные шаги в ее сторону. Эмбер же стремительно разворачивается и бежит к столу стены. На нем хранится инвентарь. Ножи, мачете и другое. Чейз бежит за ней, но не успевает. Девушка сгребает ножи для метания и оборачивается к нему. «Я!» – кричит она и бросает нож, который, к счастью, пролетел мимо. «Сказала!» – вопит еще громче, отправляя второй нож в полет. Чейс уклоняется, и лезвие пролетает в сантиметре от его щеки. «Убирайся!» – третий нож брошен. Чейз уже на расстоянии двух метров, и поэтому не успевает отклониться. Лезвие по рукоять входит в его предплечье, Но он не сбавляет темп и в следующую секунду настигает девушку. Как только он оказывается перед ней, Эмбер с размаху бьет ему пощечину. И Чейз никак не препятствует этому. Он прижимает к себе Эмбер, но это то же самое, что держать в руках бурю. Она бьется и кричит, но Чейз что-то говорит ей, и она замирает. Только после этого он отпускает ее и поворачивает лицом к себе. Эмбер плачет. Боже как горько смотреть на эти слезы. Чейз берет лицо девушки в ладони и упирается своим лбом в ее. Продолжает что-то говорить, и Эмбер прикрывает глаза. Из-под ресниц продолжают катиться слезы, но в какой-то момент она неожиданно улыбается и открывает глаза. Чейз отодвигается от нее и говорит более громко. «Я бы никогда так с тобой не поступил». Со стороны наблюдая за ними, я понимаю, насколько они идеально подходят друг к другу они совершенно одинаковые жизнерадостные несмотря на обстоятельства преданные и вспыльчивые но в то же время они абсолютно разные там где эмбер взрывается чей остается совершенно спокойным девушка не идет на компромисс а он открыт к обсуждениям но неизменно одно наблюдая за ними на протяжении трех лет я убедилась что таких эмоций они не получают больше ни от кого И вот сейчас Эмбер и Чейз рука об руку уходят из спортзала. Они даже не заметили меня. Когда они рядом, складывается ощущение, что остальной мир настолько мелкий, что его можно не замечать. Дойдя до двери, Чейз протягивает руку и берет ладонь Эмбер в свою. Она не сопротивляется. Наоборот, сжимает его ладонь в ответ. Фух, ушли. Вот это накал страстей. Они даже не обратили внимания на то, что Эмбер попала в Чейза за ножом. Он, кстати, так и остался торчать из его предплечья. Снимаю с себя мастерку я остаюсь в черной майке и бежевых спортивных штанах. Поднимаюсь на беговую дорожку и включаю среднюю скорость. После пробежки иду к груши и начинаю боксировать. Будь здесь Эмбер, она бы сказала, что я просто глажу грушу вместо того, чтобы надрать ей зад. В одиночестве я была недолго. Минут через десять после моих лапзаний с грушей в зал пришел Рой. Он махнул мне рукой и ушел заниматься. Не могу больше так с ним общаться. Эта скованность не дает нам даже спокойно поговорить. Оставляю грушу в покое и иду в ту часть зала, где Рой тягает гантели. «Нам нужно поговорить». Без промедления начинаю я. Рой останавливается и опускает гирю на пол. Берет полотенце и вытирает пот с лица. Оборачивается ко мне и вопросительно выгибает бровь. «Так, ясно». Он не упрощает мне задачу. Я переступаю с ноги на ногу и говорю. Рой, я больше не могу так. Мне не хватает нашего общения. Я не могу страниться тебя из-за того, что... Тут я запинаюсь и не могу подобрать слово. Но неожиданно Рой начинает говорить сам. Из-за того... Что? Что? Из-за того, что я решил перейти грани наконец-то, поцеловать тебя. А ты не намерена переходить эту черту и отвернулась? Думаю, это причина того, что мы больше не можем общаться так, как было раньше. Рой замолкает, сжимает полотенце в руке и продолжает. «Саманта, пойми, я устал. Я по-прежнему твой друг. Но мне нужно время, чтобы свыкнуться с мыслью, что между нами только дружбы и большего никогда не будет. Рой, я... Нет, послушай, я всегда приду к тебе на помощь, стоит тебе только позвать меня. Но сейчас... Мне нужно время. Хорошо, говорю я и разворачиваюсь. Рой продолжает свою тренировку, я же покидаю зал. Произошло то, чего я так боялась. Я его потеряла, и снова осталась одна.